Исихазм. Для времен палеологов был характерен мистицизм, принявший форму исихазма – молчальничество, от греческого «исихия» – покой, безмолвие, отрешенность. Исихазм зародился еще у христианских монахов-аскетов в IV-VII веках, как путь единения человека с Богом. Молчание дополняло системой сопутствующих приемов – очищение сердца слезами, сосредоточение на самом себе, повторение одной и той же фразы несколько тысяч раз подряд, наклонная сидячая поза, регулировка дыхания и движения крови. Все это должно было служить тому, чтобы отказаться от попыток познания объективного мира и погрузиться во тьму субъективного неведения. Родоначальником византийского исихазма был Григорий Синаид, руководитель общины исихастов на Афоне, а главным представителем исихазма его ученик византийский богослов Григорий Палама 1296-1359 годы. В условиях общего кризиса Византии исихазм, этот упаднический мистицизм, стал господствующим мировоззрением. В 1351 году он был в форме паламизма признан официальной доктриной византийской церкви. Исихасты боролись с теологическим рационализмом. Младший современник Паламы Николай Ксавилла около 1320-1371 годы в своей книге «О жизни во Христе» утверждал, что главное содержание человеческой жизни – ее смысл в богопознании, полностью достижимом, однако, лишь в потусторонней жизни. Страница 475.